Глава вторая. Презрение. Несмотря на то, что презрение тоже осуждается обществом, эта эмоция более социально приемлема, чем отвращение. Люди редко в этом признаются, но они чаще испытывают удовольствие именно от презрения, нежели от отвращения. Когда человек кого-то презирает, он не только фигурально, но и буквально становится выше. Тело выпрямляется, подбородок вскидывается вверх. Взгляд на объект сверху вниз. Также презрение характеризуется приподнятыми бровями, напряжёнными веками и приподнятым уголком рта с одной стороны. Испытывая презрение к кому-либо, человек ощущает своё превосходство над ним. Презрение это больше, чем безразличие или равнодушие, ибо оно всегда сопровождается чувством ценности и значимости собственного я по сравнению с я другого человека. Оно создаётся победой реальный или фантазийный над соперником. Он тоже может быть реальным, а может и не знать, что он соперник. Эта эмоция свойственна людям и может возникать по отношению к человеку, группам людей, самому себе. Испытывая презрение к самому себе, человек как бы чувствует превосходство одной части своего я над другой. Например, презирая свой физический облик, Молодой человек отвергает чистоплотность и уход за собой, объясняя это тем, что он создан для интеллектуальной деятельности, а всё остальное бремно. Исследователи отмечают, что эта эмоция может быть отличительной чертой не только отдельного человека, но и группы людей социально-экономического класса или этнической группы. Многие авторы и исследователи осуждают презрение как эмоцию их можно понять, поскольку презрение часто лежит в основе социальных и расовых предрассудков и вражды. Оно может выражаться через унижение, насмешки, высокомерие, что нередко порождает конфликты или подчинение одного человека другому. Конечно, я не призываю культивировать в себе презрение или только с помощью этой эмоции выстраивать отношения, но как любая эмоция, оно для чего-то возникает. За ним лежит какая-то неудовлетворённая потребность. Именно для её поиска мы и будем изучать презрение. Изард в своих исследованиях предполагает, что возможно, в эволюционной перспективе презрение сыграло роль подготовки к встрече с опасным противником. Ощущение собственного превосходства над противником могло лучше подготовить человека или группу к бою. Этот призыв мог объединять мужчин племени, создавая стремление идти до конца в защите или нападении. Возможно, мужчины, которые усваивали подобный образ мыслей, демонстрировали больше смелости и меньше сочувствия к врагу, и поэтому с большим успехом преодолевали опасности, которые подстерегали их на охоте и в бою. Эта роль презрения актуальна и по сей день. Оно чаще всего возникает в тех ситуациях, когда человеку нужно чувствовать себя умнее, сильнее, эрудированнее оппонента, когда он стремится в чём-то превзойти его. Часто презрение возникает при ревности, жадности, соперничестве. Эмоция презрения всегда сигнализирует нам о определённых вещах. Первое. Жажда собственного превосходства. Возможно, человек чувствует угрозу или беспокойство по поводу своей силы и статуса, или ему хочется продемонстрировать это, но он не умеет по-другому. Второе. Нежелание принимать какие-то качества или поведение другого. Возможно, открыто конфликтовать в данный момент не представляется возможным, а презрение помогает скрытой и относительно бескомфликтно выразить свой протест. Третье демонстрация собственной отдельности, социальные границы и нежелание приспосабливаться. Я не с вами, я лучше вас. Презрение часто сопровождается гневом, отвращением или радостью. Радость, которая может сопровождаться презрением, чаще всего возникает именно от того, что мы демонстрируем собственную отдельность и превосходство, наслаждаясь этим. Упражнение. Я часто сталкиваюсь с тем, что люди плохо чувствуют эти эмоции у себя, хотя могут прекрасно видеть на лицах окружения. Задача этого упражнения научиться одинаково хорошо читать эти эмоции. Потренируйтесь перед зеркалом поочерёдно демонстрируя презрение и отвращение. Запомните, как меняется мимика и какие ощущения возникают на лице и в теле. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока не сможете с лёгкостью понимать, когда вы испытываете эти эмоции.